Александр Тамоников. Спецотряд «Скорпион». Роман. Серия Тамоников. Честь имею. Москва. Эксмо. 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Хороший снайпер нужен всем. Майор Пашин из спецотряда «Скорпион» – отличный стрелок. Потому-то им и заинтересовались люди из крупной криминальной группировки. Они хотят прибрать к рукам богатейшую российскую область, а для этого нужно сделать несколько ювелирных выстрелов. Чтобы майор работал на совесть, они взяли в заложницы его невесту. Преступники, похоже, не подозревают, что спецназ своих не бросает. Боевые друзья Пашина начинают свою игру, да и сам майор не прочь пострелять. Он это действительно делает с ювелирной точностью.